Данилов. Ребят посадили всех в одну комнату, разрешили курить и вообще вести себя свободно. Данилов вошёл, поздоровался. Ребята вежливо поднялись. Я полковник милиции Данилов. Давайте знакомиться. Он подходил к каждому, жрал руку, запоминал фамилию и имя. Первое о чём я вас буду просить, о полной конфиденциальности нашего разговора. Договорились, сказал Миша. Вы знаете этого человека? Данилов достал фотографию. Виктор Тимохин, только он здесь странный какой-то, сказал Эдик. Странный потому, что мёртвый. Замочили, с чуть заметным акцентом спросил Бандо. Да, кто он? Живёт на улице Горького в доме, где магазин Армения, квартира 43. Отец генерал-лейтенант, представитель Гусс Симпсона в Германии. Виктор студент третьего курса института внешней торговли. Ну что еще? Победа у него светло-серая. Номер Ми-01-17. Вы его хорошо знаете. Да как сказать, видимся на улице Горького или в кабаках. У него своя компания, щегольнул знаниями, просвещенной Валькой и Данилов. Да, большая, не маленькая, но дружат они в основном вчетвером. Кто? Я их по именам знаю. Гарик, Леша, Алик. Все, пожалуй. В последнее время с ними какой-то блотарь начал тереться, вмешался в разговор Эдик. Что за блотарь? Не знаю, но только он не наш, не центровой. А подробнее? Высокий, худой, фиксатый, вернее, уже беззубый. Почему? А он на меня во авроре папёр, ошёрился на понт начал брать. Ну я его и успокоил. Зубы что ли выбил? засмеялся Данилов. Пришлось. Спасибо вам, ребята, можете идти. Алена, товарищ полковник, Бондов скочил. Вам Боре придётся с ней встретиться в другой раз. Ребята понимающе переглянулись, попрощались вежливо и ушли. Девушка сидела в коридоре и нервно оглядывалась по сторонам. Красивая была девушка, ухоженная, одета хорошо. Добрый вечер, Лена, Данилов подошёл к ней. Пойдёмте побеседуем. Они вошли в прокуренный до горечи кабинет Чернова. горела под потолком 100-свечёвая лампа свет её нестерпимо ярко заливал маленькую комнатку обнажая всё милицейское убожество обстановки элена вошла огляделась испуганно присела на скрипучий стул данила сел за стол устроился поудобнее давайте знакомиться меня зовут иван александрович элена элена дмитриевна захарова вы учитесь элена — Да, в Институте иностранных языков. Голос у девушки окреп, видимо, она освоилась с необычностью обстановки. — У вас много друзей? — Конечно. — А молодой человек у вас есть? — Как понять? — Знаете, когда я учился в реальном училище, это было чудовищно давно. — Когда? — кокетливо спросила Лена. — Знаете, один мой знакомый говорил тогда, когда были деревянные рубли и кожаные полтинники. Не понимаю. А вам и не надо понимать. Так вот, возвращаясь к годам учёбы в реальном училище. У меня была барышня из первой женской гимназии по имени Маша. А я при ней был молодым человеком. Так именовали влюблённых в те былинные времена. Лена с интересом посмотрела на Данилова и спросила: "А где сейчас Маша?" "Не знаю. Сначала была революция, потом гражданская война. Да мало ли чего было потом?" В общем, как писали в старых романах, жизнь их разбросала. И вам не жалко? Знаете ли, она человеческая память устроена странно. Поначалу после разлуки она всё время напоминает об утрате, заставляет чемить сердце. А с годами первый роман вспоминается редко, но всегда с огромной нежностью. Впрочем, зачем я вам это говорю? Пройдёт время, и вы сами испытаете это. Ну что ж, в вашем понимании, у меня есть молодой человек. И это Виктор Тимохин, перебил её Данилов. Да, растерянно сказала Лена. А откуда вы это знаете? Это письмо написали вы? Данилов достал из кармана записку. Да? Ну откуда оно у вас? Вы поссорились, вроде того. Вы собирались о чём-то предупредить Виктора. А что с ним? Голос Лены задрожал. Лена, отвечайте на мои вопросы. Хотела о чём? — А Толик и этом? — Кто такой? — Недавно появился в нашей компании. Его Гарик привел. — Какой Гарик? — Остроухов. Его адрес. — Телефон D1-5254. — Продолжайте. — Этот Толик ломанный какой-то. Нечистый. Мы в Серебряный Бор купаться поехали. Он разделся. Ужас. Гадость какая. Весь в татуировках. Не помните, в каких? — В. У него, когда он перчатки снял, надпись «Толик». На груди голые женщины, кинжалы, звезды какие-то. А он всегда в перчатках? Да, в желтых лайковых. Он их снимает только тогда, когда на гитаре играет или в ресторане. Мерзавец. Проповедовал, что в блатной компании все общее. И одежда, и деньги, и женщины. У нас еще три девочки есть, так они от него в восторге. Он и ко мне лез, но Вите не дал. Потом Толик Гаррику пистолет принес. — Какой? — Настоящий. Вы не думайте, Виктор с ним не дружит. Он поругался с Толиком, и тот его избил при мне. Виктор с тех пор избегает меня. А с другими Толик встречается? — Да. Гарик Остроухов и Леша Минаев вместе с Виктором учатся во Внешторге. А Алик Тарасов в университете на Истфаке. А Виктор Лена... — Вы уж крепитесь, не знаю, как вам и сказать. Данилов встал, заранее налил воды в стакан. Витью избили опять, крикнула Лена. Убили его. Той же ночью опергруппа приехала на квартиру Тимохина. Дверь была заперта на английский замок и поддалась удивительно легко. Данилов вошёл в квартиру и всё понял. Здесь побывали грабители. Валялись на полу раскиданные вещи. Шкафы с распахнутыми дверями напоминали не столь далёкие годы эвакуации. Под ногами трещало разбитое стекло. До приезда родителей Виктора никто не мог сказать, что пропало в квартире. К утру опера группа разыскала дачу Тимохина во Внукове. Стояла она в приличном посёлке. Соседи были знатные композиторы. С трудом удалось разыскать по нетех. Когда вскрыли ворота, увидели победу стоящую прямо на участке. В ней эксперты обнаружили бурые пятна, похожие на кровь. Такие же точно были на полу. А в гостинной ковёр на бух из Заскарус от крови нашли гильзу. Теперь не оставалось сомнений, что стреляли из спортивного мелкокалиберного пистолета Марголина. Нашли обрезанный портёрный шнур и синий материал, в который завернули голову убитого. Разыскался. Виктора убили на даче и повезли в райцентр. Наверное, хотели свалить убийство на дикие нравы 101-го километра. За квартирами Гарика Остраухова, Алексея Минаева и Альберта Тарасова было установлено наружное наблюдение. Телефоны поставить на подслушку не разрешили. Папа Остраухова был академиком и четырежды лауреатом сталинской премии. Минаев старший оказался замминистра химического машиностроения, а Тарасов занимал ответственный пост в аппарате президиума Верховного Совета СССР. Наверняка их телефоны прослушивало вездесущее НКВД. а они никогда не делились информацией с милицией. В Москву Данилов вернулся поздно вечером. Он вылез из машины на Пушкинской площади и пошёл пешком домой. Стояла хорошая, добрая осень. Было прохладно, но дни выдались солнечные, а вечера тихие и ясные. Данилов через проходной двор решил пройти в Козихинский, а потом на пруды. Во дворе играла радиола. На асфальтовом пятачке танцевали несколько пар. Сидели на лавочке степенные обитатели дома. Витька, крикнул хрипловатый мужской голос. Кончай свою джезягу, поставь Козина. Сделаем дядь Гриша. И заиграла радиола запрещённую мелодию. Осень, прохладное утро. Душевно запел нынешний лагерный узник враг народа Вадим Козин. Данилов шёл через двор, обходя танцующих, и ему было необыкновенно радостно от того, что он снова в своём любимом городе, что слышит эту печальную музыку, идёт по милым сердцу улицам. Когда-то так давно, что, казалось, этого и не было вовсе, отца перевели в Брянск. Они прожили там 4 года, и каждый день Данилов тосковал по Москве, по своему дому на Сретенке, даже по ненавистному реальному училищу тосковал. Ночью в постели он вспоминал дворы и переулки с ретенки, каток на чистых прудах, где они катались под музыку граммофона с огромной трубой, рождественские елки на площади. Вот и сейчас, вырвавшись в Москву из грязного райцентра, он переживал встречу с городом болезненно и остро. Затихал за спиной голос Козина. Заканчивался Козихинский переулок. Он не стал открывать дверь ключами. А позвонил, обнял Наташу, и они, прижавшись друг к другу, вошли в квартиру. И остались за дверями все печали и огорчения. Дома он был. Дома.